Глава 12. «Она из двадцать третьей группы. Я тебе рассказывала. Таней зовут». Растрепала потом всему потоку, какой Ромка гигант в постели. Скорее всего, до сих пор локти кусает, что он ее бросил. Понизив голос, произносит Алла. «Таньку из двадцать третьей я помню смутно. Она же раньше выглядела как-то иначе. Стараюсь припомнить девушку. До третьего курса у нас часто были совместные потоковые пары. «Сиськи сделала», — говорит Костенко, сканюрая взглядом Филатову. «Зуб даю. Была плоская, как доска теперь». Парень присвистывает и чертит в воздухе абстрактную женскую фигуру. Алла возмущенно цокает языком и закатывает глаза, дергает Виталика за рукав, чтобы перестал таращиться на Таню. «Чё такое, Волкова? Твое всё при тебе, не думай ничего менять», — отвешивает комплимент в своем стиле Костенко. Мне тоже нужно перестать пялиться на раздовой брюнетку, но я не могу. Поглядываю в их сторону, борясь с внезапно нахлынувшей, взявшейся непонятно откуда ревностью. Сердце неприятно покалывает, руки потеют, а в голове не утихает рой беспокойных мыслей. О дипломе ни одной. Аспирантка с кафедры, наконец, направляет нас к нужной аудитории, и мы, одногруппники и я, расползаясь по длинному коридору, медленно и обреченно идем к финальной точке нашего обучения. «Давайте быстрее», — поторапливаю волковую и Костенко, оглядываясь к ним через плечо. «Не делай глупостей», — предостерегающе говорит Алла, качая головой. «Давай после защиты выделим ей наращенные пряди. А пока я слишком нервничаю». «Я ничего делать не собираюсь», — тихо бормочу. «Хочу послушать, как Рома умеет общаться с другими женщинами. Может быть, только мне постоянно достается вечно недовольный всем дроздов». Этой Филатовой вон как улыбается, ласково и тепло, и смотрит, так, словно у него еще остались какие-то чувства к этой фотомодели. Он, наверное, с ней так и познакомился. Позвал на съемку, а она и рада была оголиться перед красивым парнем. По крайней мере, моя фантазия рисует это именно так. «Зачем ты?» — начинает любопытный Виталик, но я его уже не слушаю. Ловко лавируя между людьми, останавливаясь рядом со старостой Петровой Олей прямо за Дроздовым и Филатовой. Оля вопросительно приподнимает брови, поворачиваясь в мою сторону. «Напомни, кто у нас в дипломной комиссии будет?» Спрашиваю и, не слушая ее ответ, впиваюсь взглядом в коротко стриженные аккуратные затылок Ромы. «О чем они так мило разговаривают?» Спускаю глаза ниже до тех пор, пока они не приклеиваются к его идеальной упругой заднице. Эти брюки нужно сжечь. Филатова щебечет, как соловей на закате. Ни на секунду не затыкается. Вываливает на Рому тонну информации о своих непримечательных и скучных делах. Я уже собираюсь зевнуть и притормозить, вернуться обратно к Калли и махнуть на свои шпионские игры рукой. Как внезапно поток речи, полный самолюбования, у девушки заканчивается, и она участливо с придыханием интересуется. «А у тебя как дела, Рома?» «Я помню, ты в эти даты собирался на слететь. Не отказался от той свадьбы». «Нет, только вчера прилетел», — отзывается Дроздов. «Так вот, где он пропадал эти дни. А я уже успела обидеться и напридумывать себе незнамо что. Но мог бы и мне сказать. В то утро, когда дул мне на коленке. Как поработал?» Все как всегда, Таня. Ничего особенного». Отвечает он ей ровно и так, словно держит дистанцию. Встречных вопросов не задает. Не могу видеть, как он на нее поглядывает но воображение рисует мне в его взгляде интересы вожделения. Имею ли я право его ревновать? Приходится несколько раз себе напомнить, что Рома не мой парень. Он может общаться и проводить свое свободное время с кем пожелает. Даже с красоткой модельной внешности, которая беспрестанно пытается коснуться пальцами руки моего будущего мужа. У меня дым из ушей готов повалить. Это та некрасивая, эффектная девушка. Вон как цокает каблуками и призывно виляет бедрами. У нашего одногруппника, Пашки Старикова, уже рефлекс, как у собаки Павлова. Слюни капают, и язык вываливается. Я бы хотела посмотреть на фотографии из этой поездки. Если можно. Томно произносит Филатова и ныряет пальцами в ладони Ромы. Мои глаза расширяются от удивления и негодования. Воздух в легких застревает, сжимаемые удавкой ревности. Она его... Потрогала. У всех на виду. И он не шуганулся от нее, как от прокаженной. Медленно высвободил свою руку и, сделав шаг в сторону, незаметно увеличил разделяющее их расстояние. «Не думаю, что это хорошая идея». С присущим ему спокойствием произносит Дроздов. Удавка, успевшая переползти на мое горло, ослабевает. Между Филатовой и Ромой повисает молчание, липкое и некомфортное. И я чувствую небольшое торжество и удовлетворение. Сбившись с шага, отстаю от парочки бывших и старосты. Жду, когда со мной поравняются Алла и Виталик. Так значит, все таки Дроздова выбрала Канарейкина. Закидывая руку мне на плечи, тихо произносит вид. Угу. Одобряю. Денег дала. А тебе все расскажи, Виталик. одергивает парня Алла. Займись своей личной жизнью. Я ей и занимаюсь. Пойду сдавать диплом первым, а потом бухать. Я, кстати, в аспирантуру планирую пойти. Вы не надумали? Еще два года универа? Спасибо, не хочу. Капризно кривит губы Алла. Минимум два, — авторитетно заявляет Костенко, поднимая вверх указательный палец. Я молчу, кусая губы. Мне совсем не нравится моя дурацкая реакция на Дроздова в компании Тани. Я не должна его ревновать не должна поддаваться чувствам и позволять им взять над собой верх. Мне это ни к чему. Ни мне, ни ему это не нужно. Словно услышав мои беспорядочные, бесперебойные мысли о нем, Рома внезапно оборачивается. Не успеваю отвернуться, пойманная за подглядыванием. Да и глупо прятаться и обижаться непонятно на что. Это только мои проблемы. И только мои чувства были задеты. Дроздов сразу обозначил черту в наших отношениях. Рома ловит в капкан своих лучистых кари глаз мой взгляд и удерживает его. Тоненькие микроиголки прошибают током, порождая на коже табун мурашек. «Я в капкане». Дроздов широко улыбается именно мне и подмигивает, показывая подбородком на белый лист, прикрепленный к стене у нужной нам аудитории. Там требуется записываться в очередь на сдачу диплома. Входить будем по три человека. Отрицательно качаю головой, я не настолько смелая, чтобы идти в первых рядах. Рома тоже не спешит. Опирается плечом о стену и скрещивает на груди руки, продолжая играть со мной в «Кто отвернется первым». Зато Костенко уже размашистым почерком вписывает свою фамилию напротив цифры 1. «Ну, чего сыкуете? Это как полоска для депиляции. Чем быстрее сдерешь, тем быстрее свалишь», — говорит Виталик. Боже, откуда ты это знаешь? В неверии качает головой Алла. Одногруппники нервно посмеиваясь начинают подходить к листку. Дождавшись своей очереди, беру ручку у Паши Старикова и аккуратно, насколько это возможно, записываю себя в третью тройку. Там остается еще одно место и я надеюсь, что Волкова пойдет со мной. Но она дает заднюю и бледное как полотно шепчет что-то о том, что забыла распечатать презентацию в шести экземплярах для комиссии. Разворачивается на пятках и бежит в сторону лестницы. «Куда это она?» Озадаченно произносит Костенко, не спуская внимательного взгляда с напряженной спины нашей подруги. Нервы сдали. «В Ксерокс-центр, скорее всего. Кто хочет пойти по цифре 9?» — спрашиваю у оставшихся ребят. «Нужно позвонить Алле и успокоить ее. Время еще есть». Я, говорит Дроздов, делая шаг вперед. Вытягивает руку, чтобы забрать у меня ручку, а я напротив отвожу ее чуть назад, дразня Рому. Насмешливо приподнимаю брови. Я тоже умею флиртовать, и губы облизывать в нужные моменты, волосы перекидывать с одного плеча на другое. Тоже все это могу. Только делать не буду. Лишний раз напоминаю себе, что нам это не нужно. Филатова, о которой, кажется, Дроздов успел забыть, потому что больше ни разу на нее не взглянул, топчется рядом. Таня удивленно поглядывает на Анаса, а потом и вовсе отходит чуть дальше по коридору, к своей группе. Смотрит уже оттуда. Пытаюсь затолкнуть рвущееся чувство торжества поглубже. «Уверен? Хочешь увидеть, как я завалю защиту?» «Нет», — улыбается Рома. «Хочу видеть, как ты справишься». Собираясь послать Дроздова последить за его надувной бывшей, а не смотреть на меня во время выступления. Но вовремя себя одергиваю. Мне хватало еще сцену ревности устроить на виду у 25 человек. 24. Алла все еще не вернулась. Виталик поглядывает в сторону коридора, ведущего на второй этаж, и кажется, готов вот-вот за ней сорваться. Мешает ему сделать это только то, что он внес себя в список на защиту первым. Как дела? Лаконично интересуется Дроздов и подпирает стенку рядом с моим плечом, складывая руки на груди. Рубашка сексуально натягивается на его бицепсах, и я заставляю себя опустить глаза. Волнуешься? Мне кажется, или все пялятся на нас, позабыв о повторении текста презентации. Во время обучения мы разве что парой слов перекинулись, а теперь стоим в нескольких сантиметрах друг от друга. Рассматриваю носки своих белых туфель, Выглядывающих из-под широченных брючин, игнорируя любопытные взгляды. Я уже приняла, что факт защиты неизбежен. Знаешь, это как роды. Как не волнуйся, этот момент все равно случится. Скидываю голову, проверить, не избежал ли еще дроздов от такой темы. У меня есть ребенок. Я могу говорить о родах, соплях, памперсах и режиме сна годами, но обычно держу себя в руках. Сейчас внутренняя обида и протест на Рому за его скупое общение по-мобильному, за его улыбочки Филатовой, рвутся наружу. Как ни пытаюсь успокоить обуревающее меня чувства, выходит плохо. Он стоит рядом. Мой пульс непроизвольно учащается. Он мне нравится, по-настоящему нравится. Никогда не слышал такого сравнения. Удивляется Рома, приподнимая уголки губ. Всё еще оставаясь на месте. Вокруг его глаз собираются мелкие мимические морщинки, и мне нестерпимо хочется их пересчитать, а затем провести подушечками пальцев, разглаживая и изучая его лицо. «Это потому, что ты не рожал», — усмехаюсь, но решаю быстро перевести разговор в другое русло. «Ты загорел?» «По работе летал на острова?» «Греческая свадьба?» Дроздов вопросительно заламывает одну бровь. Черт. Этой информацией я не владел, и он точно понял, что я подслушивала их с Филатовой. Ну и ладно, подумаешь. Может быть, они слишком громко разговаривали. По коридору летала эхо и долетело до моих ушей. она? Ты часто так летаешь по работе? Бывает. А в Дубае тоже как-то залетал. Уклончиво отвечает Рома. Может быть, залетишь как-нибудь еще ко мне. Выпаливаю, не подумав. И тут же корю себе за слишком откровенный флирт. Откровенный и корявый. Нам это ни к чему. Обязательно. Это же входит в твой годовой план нашего брака, забыла. Точно. Придерживаемся плана. Ни шага в сторону. Стараюсь скрыть разочарование в голосе и отвожу глаза. Вежливый диалог двоих ненастоящих приятелей себя исчерпал. Но Рома с места не двигается. остается рядом, словно показывает нашим одногруппникам, что имеет право стоять именно здесь. Смешно, конечно, от таких мыслей. Ничего он никому не доказывает. Взглянув на Костенко, качаю головой. Виталик, зажав в одной руке телефон, другой показывает большой палец вверх. Подмигивает. Одобряет мой выбор. Правда, веселье с его модельной, по словам Аллы, физиономия быстро испаряется. Приемная комиссия занимает свои места в кабинете и первую тройку приглашают на защиту. Посерьезнев и три раза перекрестившись, костенко делает отважный шаг вперед и громко хлопает дверью. Волкова ты где, у тебя все нормально. Скоро буду, вы что уже все? Только начали, успокаиваю подругу. Может сядем, Дроздов легонько трогает меня за руку и кивает в сторону окна, под которым стоит пустая лавка. Наше время еще не скоро. Киваю и подхватив свои немногочисленные вещи иду в указанном направлении. Алла возвращается с огромной пачкой распечатанных презентаций на перевес, вся всклокоченная, словно не в ксерокс центре побывала, а на ринге. Бледная, покрытая и испаренная, и с хаотично бегающими глазами. Дроздов уступает ей место, а спустя некоторое время и вовсе идет в сторону лестницы. Меня одолевает непонятное чувство, когда смотрю в его прямую, обтянутую белой классической рубашкой спину. Нужно не привязываться к нему сильно. Лишнего не придумывать. Мы играем в одной театральной труппе в нашем небольшом спектакле. Отчего же тогда внутри все ноет и сжимается? Хочется окликнуть его, попросить вернуться и сесть рядом. Просто помолчать. Когда Рома находится от меня в нескольких сантиметрах, ненароком задевает рукой или ногой мое тело, чувствую себя в разы спокойнее и адекватнее. Он возвращается и исполняет мою немую просьбу опускается по другую сторону от меня и протягивает нам салы по стаканчику кофе из аппарата, стоящего внизу. «Боже, спасибо! Дроздов, я тебя готова расцеловать!» — с жаром говорит Алла. «Да, и я тоже. Подхватываю и добавляю поспешно. Фигурально. Рома, это она стесняется. На свадьбе тоже будете фигурально целоваться?» Изобразив кавычки в воздухе, интересуется Волкова и пихает меня в бок. «Да потише ты!» шикаю на неё. Пристроившись неподалеку, Пашка Стариков с интересом поглядывает в нашу сторону. Она в курсе. Обреченно вздыхает дроздов и двигается ближе ко мне. Широко разводит колени, опираясь на них локтями. Смотрит выжидающе. Она в курсе. Кто еще? Костенко. Вставляет Алла, поправляя взлохмаченные волосы. Мой брат, его жена и их дочь. Тяжело вздохнув, невинно улыбаюсь о печаленном уроме и прячусь за кофе. Время действительно тянется ужасно медленно. Уставившись в пустоту, мысленно перебираю в голове детали своей речи, несколько раз сбиваюсь и повторяюсь заново. По соседству Дроздов нервно подергивает ногой, уставившись в телефон. Краем глаза замечаю, что отвечает на сообщения в социальных сетях и комментарии под своими снимками. Видимо, пытается убежать от давящей действительности. В своей очереди ждать томительно и нервно. Костенко, отстрелявшись первым, выходит из кабинета, победно вскинув вверх кулак. «Ес». «Поздравляю», — кисло говорит Алла, когда он без теснит ее и садится рядом. «Как прошло». Послушать хотят многие, и Виталик оказывается в центре внимания. Спустя полтора часа наступает наша сромая очередь и мне хочется взять свои слова обратно. Я нервничаю, даже очень. Словно почувствовав это, Дроздов находит мои ледяные пальцы своими и ободряюще сжимает. На секунду упираюсь лбом в его плечо. Мне все равно, кто это увидит и что подумает. Поднимаю глаза и благодарственно шепчу «Спасибо». Свою защиту почти не помню. Мне кажется, я только встала к проектору и набрала в грудь побольше воздуха для речи как уже отбиваю летящие в меня вопросы от членов комиссии. Их оказывается немного. Слегка контуженная, выхожу в коридор, бросая последний взгляд на Дроздова. Все мое выступление он смотрел на меня, не отрываясь. Я буквально чувствовала летающие в воздухе его поддержку и веру. Его защиту мне посмотреть нельзя. Я остаюсь стоять около двери, прислонившей спиной к стене. Слушаю знакомый тембр голоса и жду, скрестив пальцы. Кажется, выдыхая только когда дверь широко открывается и на пороге показывается немного бледный и растерянный рома. Он сразу упирается взглядом в мое лицо. Ну, спрашиваю нетерпеливо, сдал. Выдыхает облегчённо и в следующий миг обнимает меня до треска в ребрах. Обвиваю мужскую шею руками, прикрывая глаза от счастья.